Глава шестая. Вслед за Юджином Джульетта перешла улицу и нырнула в переулочек. Через несколько ярдов резкий поворот погрузил их в почти непроницаемую тьму. «Давно пора заменить здесь лампы», — сказал Юджин. «Я сказал в кассе, но они никогда не отвечают. Не поймешь, дошло ли сообщение дальше». «Куда?» «В совет округа». «Вы когда-нибудь с ними встречались?» «Как можно небрежнее?» — спросила Джульетта. Юджин рассмеялся. «Мы простые смертные, без шансов». Они вышли во двор с высокими стенами. Вода мерцала в замшелой чаше фонтана, а под водой глянцем отливали серебро и медь. «Традиция округа», — пояснил Юджин. «Монетка за желание». Джульетта сунула руку в карман. Она знала, что это неправда. Но какой от этого вред? Достала монетку, кинула в воду и поняла, что не может сформулировать связанный запрос, который вместится в одно желание. Получилось сложно сочиненное и... и... и... Джульетта постаралась отогнать иррациональный приступ тревоги. Это все не взаправду. И одну надо взять себе, сказал Юджин. Загадываешь желание и достаешь желание. Можно достать свое, а можно еще чье-нибудь. Джульетта не хотела чужих желаний, но вытащила монетку, вытерла рукав и сунула в карман. Юджин двинулся к подворотне в дальней стене. Идемте. А вы не будете загадывать? Спросила Джульетта. Он оглянулся и скривился в ироничной усмешке. «Моих там уже слишком много!» Он вел ее лабиринтом проулков, вертлявых ступеней и почти невидимых проемов. Переулок воздушных змеев привел их в зеркальный лабиринт, который Юджин преодолел с непринужденным мастерством. Проход между деревянными панелями сужался до крошечной лазейки, за которой обнаружилась тропа, обсаженная щедушными вечно зелеными. Землю покрывали опавшие иглы. И когда Джульетта задела ветку, та отозвалась ароматом старой смолы. На горбатом мосту над ручьем Юджин перегнулся через перила. «Здесь осторожнее! Один из странников иногда прячется под мостом. Он единственный, у кого есть хоть сколько-нибудь чувство юмора. В основном они довольно резкие ребята. То же касается рабочих сцены. Вот уж кто не видит в жизни ничего забавного. Есть версия, что странники — что-то вроде рабочих сцены только на улицах. И то сказать, они часто появляются, когда кто-нибудь делает то, чего делать не нужно. Он склонился чуть ниже. Или торчат на мостах дольше, чем стоило бы?» Среди местных причуд и странностей Юджин чувствовал себя как рыба в воде. Может, как раз из-за них в нем и самом была похожая странность, и Джульетта гадала, хорошо ли он вписывается в свою неведомую жизнь снаружи. В конце концов они вышли на узкую улицу где по сторонам тянулись освинцованные окна, за которыми вполне могли жить один-два Боба Кретчета. «Боб Кретчет» — персонаж новеллы Чарльза Диккенса «Рождественская песня в прозе». Юджин остановился у здания, будто слепленного из материалов и стилей сразу нескольких столетий. «Корабельные новости!» — он указал на вывеску над дверью. На ней изображался коренастый человек, который стоял широко расставив ноги в манере Джона Булля, а за спиной у него покачивались высокие корабли над белыми барашками волн. «Прошу!» Пап внутри был намного больше, чем казалось с улицы. Однажды кто-то сделал пролом в соседнее здание и расширил зал. Наверху круговая галерея. Внизу бар — остров из пятнанных столешниц под черным балдахином, похожим на ярмарочный шатер. С потолка свисал колоссальный деревянный канделябр с лампами на месте стародавних свечей и электрическим проводом, который обвивал цепь и исчезал где-то между балками. Здесь было довольно людно. И Джульетта заметила, что все без масок. Когда они оба сняли свои, обнаружилось, что Юджин моложе, чем она думала. Может, всего на несколько лет постарше ее. Он улыбнулся ей. Так вот ты какая? Он повесил сюртук на стул и повернулся к лестнице в углу. Идем, покажу кое-что. Дверь в конце верхней галереи вела в длинную узкую комнату. Казалось, на ней бар должен закончиться, но арки впереди и слева открывали еще две комнаты. И вот так тут все, иллюзия на иллюзии, Джульетта огляделась. Справа ряд деревянных сундуков и облезлых каталожных шкафов, но остальные стены сплошь завешаны бумагой. Записи, рисунки, слой за слоем, многие пожелтели и выцвели, как старинные документы в музеях. Плотные строчки наспех накорябанных заметок плечом отпихивали страницы тщательно выведенной пером каллиграфией. а карандашные эскизы боролись за место с угольными или акварельными изображениями танцовщиков. Джульетта медленно поворачивалась на месте. Изображения окружали ее. Размытое пятно темного леса. Мужское лицо. Нежность в нем так несомненно, что, кажется, он вот-вот шевельнется и заговорит. Алые и павлиньи оттенки витражного окна. бронзовый серый набросок странника. Винты и шестерни обведены металлического цвета чернилами. «Кто все это сделал?» — спросила Джульетта, завершив полный оборот. «Люди, которые любили округ», — ответил Юджин. «Многие поколения. На этих стенах целое бумажное столетие. Может и больше, если учесть, сколько там слоев. А кое-что в шкафах даже старше». То ли первые последователи заняли эти комнаты с чьего-то дозволения, то ли просто нашли пустые и вселились самовольно. Но, похоже, выселять нас никто не собирается. А если бы попытались, безрукопашной бы не обошлось. Здесь он обвел комнату взглядом. Ну, здесь все. Какие бы тайны ни хранил округ, здесь у нас больше всего шансов их разгадать. «А ты уже раскрыл что-нибудь?» — спросила Джульетта. «Ах, если бы!» — Юджин улыбнулся. «Иногда задаюсь вопросом, есть ли хоть зерно истины в намеках и слухах или просто воображение разыгралось. Но иногда кажется, будто я уже так близок, что еле дышу». «Знакомое чувство. К чему близок?» «В том и проблема», — сказал Юджин. «Никто не знает наверняка». Ходят всякие истории, ну, обрывки историй о людях, которых впустили. И что шоу — только верхушка айсберга, а настоящие мистерии скрыты под поверхностью. И все, что на виду, — это в основном, как бы сказать, фае И нужно найти дорогу, чтобы добраться до следующего уровня. Никто никогда не признается, если что-то такое с ними случается. Но каждый слышал про человека, который знает того, кто поклялся хранить тайну тому, кого никто никогда не встречал. Некоторые понимают это буквально. Думают, что существуют секретные пути в скрытые районы округа. Другие думают, что речь о шоу. Что в шоу есть сцены, которых большинство людей никогда не увидит. Поговаривают про пароли или что нужно совершить. Определенные действия в определенном порядке или в некий момент перейти в некое место. Часы, лабиринты, шифры, математические головоломки. Все, что можно вообразить. Кто-то уже кому-то пересказал или где-то услышал. Он указал на портрет странника. В нескольких теориях фигурируют семь подвесок. Отчасти потому, что люди так жаждут попасть на приватные показы. Джульетта мельком подумала об ожерелье в рюкзаке и напомнила себе, что она необычный посетитель. И все же было что-то соблазнительное в том, как поколение людей усердно по кусочкам складывали возможный фрагмент необъятной головоломки. «А ты как считаешь?» — спросила она. Юджин покачал головой. «Честно, не знаю». «Рассудочная часть меня подозревает, что дело тут, вероятно, просто в более глубоком понимании. Истории настолько сложны, что можно потратить всю жизнь только, чтобы примерно увидеть, как оно все взаимосвязано». Он улыбнулся. «Менее рассудочная часть меня предпочитает теорию секретных дверей. Однажды я думал, что одну даже нашел». «Но это мы совершенно точно отложим до другого раза». Он повернулся к арке. «Тут еще есть на что посмотреть». «Как ты здесь вообще что-то находишь?» спросила Джульетта, шагая за ним следом. «С большим трудом. Документы из одной эпохи, как правило, лежат в одном месте. Но, помимо этого, боюсь никакой системы». Джульетта уже почти задала следующий вопрос. Но тут что-то привлекло ее взгляд. Она замерла, уставившись на большую картину сбоку от арки. Углы скрутились вокруг булавок. Очень тщательно написанный портрет молодой женщины в серо-голубом платье. Она стояла на пуантах, скрестив руки. Темно-рыжие волосы, как у Джульетты, а улыбка... Настолько знакомая, что Джульетта чуть не задохнулась. «А?» Юджин оглянулся посмотреть, на что она отвлеклась. «Красавица, да. Эта картина вообще-то должна быть в дальней комнате. Но кто-то явно решил, что она заслуживает большего». «Кто?» Джульетта поперхнулась. «Перед ней была женщина с фотографией. Кто это?» Лунария! ответил Юджин. О ней написано больше, чем о любом другом персонаже в истории шоу. Так иногда бывает. Какой-нибудь артист или сюжетная линия захватывают воображение, и всем кажется, будто ничего важнее в шоу нет. Конечно, она была связана со многими давними сюжетами шоу. И когда она исчезла, такая молодая... Исчезла? Голос Джульетты дрогнул. Юджин взглянул на нее вопросительно, и она заставила себя улыбнуться. «Все это ужасно загадочно. Не то слово. В округе много непонятного, но вот это совсем невозможно понять». Он улыбнулся. «Если я понятно говорю, идем покажу». Джульетта пошла за ним к каталожному шкафу. Из нижнего ящика Юджин вытащил картонную папку. Вот, он разложил на шкафу несколько страниц веером. Это список всех известных персонажей с тех пор, как последователи начали вести записи. Первые и последние известные появления, связи с другими сюжетами, играли они в шоу или только на улицах, он взглянул на последнюю страницу. Надо бы его обновить, кое-что явно не вписали. Правда, в последний раз шоу поменялось несколько дней назад. Он криво улыбнулся Джульете. Проблема совместного решения головоломки в том, что невозможно предсказать, когда у кого и до чего дойдут руки. «Прости, я отвлекся». Он ткнул пальцем в имя внизу страницы. «Вот Лунария, и когда она играла в последний раз». Судя по дате, Спустя несколько месяцев после рождения Джульетты она медленно, осторожно вдохнула, пытаясь успокоить грохот сердца. «Кто-нибудь знает, куда она делась?» — следующий вопрос она выдавила с трудом. «Она умерла?» «Мы так не думаем», — Юджин указал на пометку внизу списка. В следующие несколько лет ее, судя по всему, несколько раз видели в округе. А потом Джульетта смотрела на эти строки, так словно между ними пряталась тайна. Юджин пожал плечами. Никто не знает, в шоу остались отсылки к ее истории, но ее саму больше никто никогда не видел. А вдруг она еще здесь? Джульетта старалась сохранять самообладание. «Может такое быть?» «Не знаю», — ответил Юджин. «Там вообще все получилось очень странно. Не только то, что она ушла из шоу, а то, как она ушла». Он повел Джульетту в соседнюю комнату и остановился перед изодранной газетной вырезкой, пришпиленной к стене. «В газетах, похоже, только это и было». Джульетта сощурилась, читая плотные столбцы газетного шрифта пытаясь хоть что-нибудь понять. Актриса упала с галереи, а потом оказалось, что она ниоткуда не падала. Полиция проводила расследование, а потом оказалось, что никакого расследования не было. Я не понимаю. «Добро пожаловать в наш клуб», — сказал Юджин. Даже тогда ходили разные версии. Куча людей видели, как она упала. Кое-кто утверждал, что слышал вопль, и как мужской голос выкрикнул имя. Один или двое даже заявили, что видели тело. Другие сказали, что видели, как она завершила петлю. И понятия ни о чем не имели, пока не явилась полиция. «Полиция?» — в памяти Джульетты всплыло лицо детектива-инспектора Мансфилда. Юджин кивнул. «Кто-то их, должно быть, вызвал!» «Воцарился хаос», — так все говорили. Шоу, конечно, продолжалось, и когда приехали полицейские, многие решили, что это тоже актеры. Он усмехнулся. «Весело было, наверное. Толпа несговорчивых театралов считает, что им тут показывают новую захватывающую историю. А ты пытаешься собрать свидетелей и взять показания. На следующий день все как обычно. Лунария на месте», отрабатывает свою петлю. Но это был последний раз, когда она появилась в шоу. «Имя», — сказала Джульетта. «Ты сказал, кто-то выкрикнул имя». Юджин кивнул. «Не имя персонажа, обычное имя». У Джульетты болели ладони там, где в них вонзались ногти. «Мадлен?» Мир придвинулся вплотную, а когда отступил, оказался уже другой формы. Все очертания четче, все, чего она не знала, рельефнее. Мадлен была лунарией и матерью Джульетты. Джульетта родом отсюда. Она дочь всеми любимой актрисы округа. И здесь ее настоящий дом. «Голова кругом, да?» Юджин за ней наблюдал. Я помню, как пришел в первый раз. Все тут облазил, хотел понять, как оно устроено. И вот я здесь. И сейчас по-прежнему пытаюсь. В процессе, заметим, я кое-что выяснил. Может, расскажу как-нибудь». Его улыбка явно задумывалась, как лукавые. «Если вернешься». «Ты как, вернешься?» И когда Джульетта рассеянно кивнула, он просиял. «Я так и знал!» Как только тебя увидел, сразу понял, что ты одна из нас. И, кстати, о нас. Нам пора спускаться. Джульетта все еще многого не знала, но откровения этого вечера были слишком ошеломительны и пока не уложились в голове. Рано или поздно придется уехать домой, но она вернется сюда снова и найдет дорогу туда, где должна быть, и там ее будут ждать. Там ее встретят, улыбаясь и распахивая объятия. Мы по тебе скучали, мы тебя любим, мы наконец-то тебя нашли.